Ленкистец. Снова дороги войны, снова костры военных лагерей, маленькие города, побережья, покорно открывающие свои ворота македонским фалангам. Короткий отдых, дополнение припасов и опять дороги. Парминьона Александр отправил в Лидию, в Сарды. Он дал ему большое войско и велел взять с собой обоз. Вместе с Парминьоном он заслал и с его конницей, пусть они проведут зиму в Сардах, а потом встретят царя в Фригии. Незадолго до этого Александр с Парменионом произошел неприятный разговор. Узнав, что царь собирается идти дальше по Азиатскому побережью, Парменион попросил выслушать его. Царь, а не сочти это трусостью или усталостью, сказал он. Страха я не знал никогда, а рука моя еще крепка.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 Да, в вьюга теперь забывает, в ущельях без мохнатого плаща не выйдешь. Почему-то приятно было говорить об этом, о снежных буранах, об озерах, покрытых льдом, и о том, как хорошо прийти в жаркое натопленное жилище, и как это красиво, когда идет тихий, густой снег. Середина зимы застал Александра в Ликии, маленькой приморской стране, окруженной горами.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 Он заснул. Этер и телохранители, сидевшие невдалеке, примолкли. Пусть отдохнет, ему не слишком часто упадает тихая минута. «Сколько же городов мы взяли, пока дошли сюда от Галикарнаса?» — задумчиво спросил молодой Этер и военачальник Каминта. Ответил полководец Кратер, который участвовал во всех битвах. «Почти тринадцать. Здесь, в Ликии...»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 «Зломышляет против тебя», — сказал он, и грозно поглядел на Этера. Но возвестило так же, что умысел этот будет раскрыт. Ученик Аристотеля, блестящий, образованный Александр, был все же человеком своего времени и безоговорочно верил всяким приметам и предсказаниям. Возволнованный он поднял глаза на своих друзей. Мгновенно в памяти встало зловещее утро, красная заря, отец с окровавленной грудью, падающий ему на руки. «Кто?» Дефистион, бледный, положив руки на грудь, подошел к нему. «Успокойся, царь, среди нас нет предателей!» Терлохранители и Терры стояли перед Александром и смотрели ему в глаза. «Царь, мы готовы умереть за тебя!» Горкая морщинка лекла у Александра между бровями. Он вздохнул, оглянулся кругом в бою. Он легко защитить свою жизнь, но как защититься от измены и предательства? Все словно померкло. Сверкание моря утомляло глаза. Выцвевшее небо было пустым и... гнетущим. «Гефестион!» В голосе Александра прозвучала мольба. «Нет, нет, Александр!» Сердечно ответил Гефестион и подошел ближе. «Никогда я не изменю тебя до самой смерти». «Не обижай нас, царь», — сказал Ниарх. Гарпал растерялся, ему стало страшно. Он ничего не замышлял, но вдруг царь подумает иначе. Риги стоял, закусив губу, и чуть не плакал от обиды. Ниарх сердито хмурился. «Я верю вам, друзья», — сказал Александр. «Ласточка ведь могла и ошибиться».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 Александр принял свиток. Письмо было короткое, но его вполне хватило, чтобы глубоко уморочить душу. Парменион писал, что ему попался в плен перс Сисина, посланный Дарьем. Сказал, что идет к фригийскому сатрапу Азитию, но когда допросили как следует, сознался, что он послан Дарьем к Александру Ленкистийцу. линкистиц Все-таки... Ленкистеец? Тут же вспомнилась ласточка, которая, по словам Аристарда, предупреждала его. Потемнев лицом, царь приказал привести перса. «Ты сесина?» Перс, худой, дрожащий, будто охваченный ледяным ветром, стоял, опустив голову под крозным взглядом царя. «Да, я сесина». «Зачем ты послан к ленкиститься? Рассказывай все и говори мне правду». Светлые глаза Александра, как кинжалы, пронзали сесину. Ему казалось, что царь и так видит его мысли, и скрыть их все равно невозможно. Великий а царь Дарий получил от Ленкистица письма. Как попали эти письма от Ленкистица к Дарию? Их передал Аменто сын Антиоха, а тот, который бежал от тебя из Македонии к царю Дарию. Что велел передать твой царь Ленкистицу? А царь велел дать ему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 Как он просил, тогда фащады как заверял царь, защити меня, я ни в чем не виноват, царя буду слушать тебе. Царь, а ведь Александр еще и не был тогда царем. Это что ли подкупило его и обмануло? Ленкистицы убили царя Филиппа, а сын Филиппа пощадил ленкистийца.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 Конница расположилась среди широкой долины, у реки Ленкистиец объехал свой лагерь. Все было спокойно, люди отдыхали, кони ушли на пастбище. Возле палаток горели костры, конники варили ужин. Слышались негромкие разговоры, смех иногда перебранка. Ленкистиец поднял глаза вдали. На фоне желтого закатного неба четко рисовались лиловые силуэты горы и башен старой Лидийской крепости.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 Такое полное бездыханное, безысходное одиночество. Ленкистит вздохнул, провел рукой по щеке. Отросла щетина. И тут же, как мальчишка, обрадовался. Вот и пусть растет, он не будет здесь бриться. Царь не видит его. Ленкистит слез с коня. Для него был поставлен шатер, приготовлен ужин, занятый своей думой, отослал он сопровождавшую его свиту.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 брат полководца кратера амфатер приказал тотчас проводить его к Пармениону, но о его появлении в лагере молчать Парменион не удивился увидев амфатера он протянул руку ожидая получить письмо письма нет оно у меня в голове сказал амфатер приказ царя передам тебе все устно Парминеон позаботился чтобы никто не помешал им и никто не подслушал их разговора В тот же день к ленкистийцу явился отряд, посланный Парменионом. Начальник отряда потребовал у него оружия. Ленкистийц все понял. Как только войны окружили его, он молча отдал меч и позволил надеть оковы. «Кто узнал? Кто предал?» Он ни о чем не спрашивал, разве ему ответят? Парменион, когда линкистица привели к нему, посмотрел на него уничтожающим взглядом. «Ты мог бы выслушать меня?» — сказал ленкистийц. — Нет, — ответил Парменион, — я не слушаю речи изменников. — В чем меня обвиняют? — Ты сам знаешь. — Кто оклеветал меня? Парменион рассердился. — Тебя оклеветали? Ведь, кажется, не мне и никому-нибудь другому вез письмо Персесина от царя Дария, а тебе, ленкистийцу, Зевс и все боги его оклеветали.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 Как бы моя судьба не повернулась, изменникам я никогда не буду. Ленкистийца повезли к царю. Не было длинней и тяжелее дороги, чем это. Ленкистийц не глядел по сторонам, не разговаривал ни с кем, но когда они спешились в Фаселиде, он потребовал, чтобы его привели к царю немедленно. Но Александр не принял его. «Гефестион, я не могу его видеть, избавь меня от этого». Перед ленкистийцем стояли три друзья царя Александра.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 С горечью и презрением сказал Нерх. Александр слышал эти мольбы, они не трогали его. «Мать была права», — подумал он. «Сколько раз она предупреждала меня, сколько раз предостерегала. Я верил ему линкистицу, а он в это время договаривался с персидским царем о моей смерти».